13 следующий улей я уже встретил рядом с базой авангарда. там располагался не просто блокпост, но к нему прилагалась еще и огороженная территория с ремонтными цехами, кучей техники и мобильными отрядами для усиления патрулей. Оказалось, если знать что конкретно ищешь, то оно буквально само бросается в глаза. За пять километров до высокого забора в небольшой выемке между холмами я обнаружил заветное искривление энергетического поля. Удобное место, и дороги его не видно. Зато с холма открывался превосходный вид и на базу, и на тракт, расходящийся в четыре стороны. Почувствовав давление на маскировку, я не стал мозолить глаза авангарду. Скатился вниз и принялся взламывать шпионскую систему фоггеров. Эта будка оказалась поменьше, чем первая. По форме она напоминала сундук и была прикопана в землю. Зеркальную гладь скрывал тонкий слой льда, Я разглядел небольшую лунку, через которую спокойно могли пролетать дрончики, и очистил поверхность, а потом и вскрыл. Этот улей был рассчитан всего на пять пчел. Все понятно. Кроме базы «Авангарда» следить здесь больше не за кем. Уже как заправский пчелодроновод, хотя вряд ли ориджи имеют такой навык, я схватил пытавшуюся ужалить меня осу под брюшко и затолкал в непрозрачный контейнер. Если по ним меня смогут отследить, то хорошо, считай, попробую наживца словить. Но вот, чтобы за мной подглядывали, я не хотел. Со второй осой вышла промашка. Вместо аккуратного захвата я оторвал ей заднюю часть брюшка. В воздухе сразу запахло чем-то горьким, а попавший на пальцы яд вызвал эффект удара молотком мимо шапки гвоздика. По привычке чуть было не подул на них, но вовремя себя остановил. Спать пора, мозг уже притормаживает. Ещё троих ос я вытащил из зарядных ячеек. И в этот раз прихватил и саму зарядку, маленький монолит, чуть больше двухлитровой баклажки. Этот малыш способен запитать половину тридцать седьмой, как подсказала мне Искорка. Ремкомплект тоже нашёлся, но совсем крошечный, для одного дрончика. Не прерывая синхронизации, я сжевал протеиновый батончик, запил его энергетиком и вырулил на тракт. Перекинулся парой слов с часовым «Авангарда», ответив на запрос на общей частоте, и, не останавливаясь, втопил педаль до упора. 300 километров я пролетел по практически пустому тракту. Видел только лучи прожектора, рассекающие тьму, и карту навигатора с прямой линией маршрута, да еще красные точки монстров по краям. Изредка встречались караваны и жались к обочине, а те, кого обгонял я, скорее всего, даже не поняли, что мимо них проскочило. Очередную станцию дрончиков я обнаружил рядом с небольшим промышленным городком, где работали две шахты Астериуса. За пару километров до съезда к городу на дороге появился небольшой карман, ведущий к заброшенному зданию. «Мастерская или заправка?» Это уже нельзя было понять, от здания остался только остов стен, засыпанных снегом, и небольшая мусорная свалка. Ржавые детали транспортников, как насекомые в янтаре, вмерзли в лед. И кажется, если бы не вмерзли, то совсем уже рассыпались бы в труху. Жёлто-зелёные хлопья ржавчины смахивали на лапы пушистых снежинок. Это было неожиданно красиво, но с точки зрения дроидов это даже не свалка, а самая настоящая помойка. «На такое не позаришься, а скорее стороной обойдёшь, чтобы не подхватить что-нибудь заразное». В самом центре мусорной кучи, в небольшой выемке, панел разведывательный улей. Пробежавшись по развалинам, я откопал старую стальную дверь, тоже ржавую, но без признаков постороннего вмешательства и с целым полимерным наполнителем. «С этой хренью, мне кажется, природа вообще бессильно справится». Это даже не пластиковые пакеты, которые, к слову, в этом времени уже не используют. Соорудил что-то типа моста сквозь помойку и принялся взламывать улей. Первых трёх вылетевших на меня дронов-охранников я сбил сразу же. Просто дверью будки прихлопнул, чтобы не вылетели. Ещё одного принял на щит, оглушил и быстро спрятал в контейнере. Забрал спящих дронов и выгреб запаску. Несколько кристалловская крафта с ремкомплектом. Монолит вытащить не удалось, но чтобы добро зазря не пропадало, я подключил к нему Ориджа и вдоводел. И пока всё заряжалось, разобрался с экраном. Заметил, что остальные братья уже несется на защиту улья, решил подождать. Отбиваться от десятка атакующих дронов, как какой-нибудь шаолинский монах, в совершенстве владеющий навыками боевого искусства, мне уже не пришлось. Пользуясь силой монолита, я выдал серию энергетических ударов, буквально развоплощая ос на подлёте. Подгорело у них знатно. То и дело, их брюшки с запасом яда вспыхивали в лунном свете. Лопались, как воздушные шарики, наполненные мукой, и падали в снег. Собирать там уже было нечего. Но и не жалко. Во-первых, в контейнерах уже сидело больше десятка. У Эбби даже право на ошибку, и не одну. Будет, когда она начнёт их препарировать. А во-вторых, найденные ульи, уже три на довольно небольшом участке, все больше убеждали меня в том, что у фогеров уже вся мерзлота под наблюдением, от небольших военных баз до крупных городов. И уж точно за всеми значимыми объектами в секторах, а значит и за фортом Мердейл, и за Скайглобал следили круглосуточно. Так что моя идея воспользоваться технологиями древних вполне могла реализоваться. Мои шпионские мысли прервал звонок Самсона. «Приехали по твоим координатам», — сообщил он. «Только тут больше ничего нет. Чистое поле, вытоптанное, конечно, но пустое». «В окрестностях тоже никого?» «Неподалеку нашли следы транспортника, но через несколько километров потеряли. Протектор наш, в смысле человеческий. На таких сорок процентов транспортников ездят». «Сейчас блокпосты проверяем. Уточняем, кто выезжал, кто приезжал». «Думаешь, местные?» «Ничего не думаю, но нужно проверить. Слишком быстро все зачистили, а соседей у нас не так уж много». Я рассказал ему, что вскрыл еще две точки. «Если они такие шустрые, то, может, я их дождусь?» «Поспи лучше. Четыре утра уже», — сочувственно сказал Самсон. «Так я и посплю как раз. Совмещу полезное с полезным». «Тогда уж не проспи», — кмыкнул Самсон. Завершив разговор, я осмотрелся, но ни на сканере не было никакого движения, ни в округе фары не зажглись. Зевнул. «Пожалуй, проспать вполне реально». Попробовал поставить метку на монолит, но она словно соскальзывала, не желая активироваться. Тогда достал взломанную искоркой осу и попробовал на ней. «Получилось». Метка сначала заняла половину брюшка, но потом словно обернулась вокруг малюсенького тельца, мигнула и стала невидимой. Проверил в системе. Картинка с камерасы есть, метка активна. Прикинул, как будет её правдоподобнее оставить. Покрутил так и сяк, а потом, переломив крылья, подложил её под взломанный экран. Типа застряла. Вывел вдоводел на дорогу, старательно оставляя следы. Доехал до каменной местности и ушёл на обочину. Докатил мотоцикл до скопления ледяных глыб и хорошенько его замаскировал. По-тихому, на сей раз не оставляя никаких следов, вернулся к развалинам и спрятался под обрушенной стеной, прикрыв себя остатками двери и льдинами. Посадил рядом с собой крабов, а потом завёл будильник. То есть выпустил искорку. «За те пятнадцать минут, за которые я успею сгонять на кухню, фогеры точно не появятся. Они же пока телепортироваться не научились» а если научились, то крабики их задержат». Выбравшись из кресла, я понял, как сильно на самом деле устало тело, когда отключились все спецэффекты кресла, и никакая технология больше не заботилась о моём мышечном тонусе. Размялся парой быстрых движений и прошёл на базу в поисках еды. Горячая смесь, на которой значилось, что она заменяет собой первое, второе, третье и компот, оказалась очень кстати. Она даже немного прогнала стучавший во все двери моего организма сон. Когда я возвращался, то увидел, что в соседнюю с моей операторской комнату проскользнула Кира. Девушка меня не заметила, что сейчас было весьма кстати. Сил на разговоры не было, да и сложно было говорить без фильтра в виде стального робота. Уж не знаю, трёхмерность, что ли хромает, или перспектива, но ворит же на обтягивающую футболку и аккуратные, чуть пухлые губы смотреть было как-то проще. Из глубиной цветопередачи явно какая-то беда. В реальности у Кира оказались очень красивые глаза. Чёрт, не о том я думаю. Выпил бутылочку молекулярки, снова залез в кресло и надел шлем. Спать в нём не рекомендуется, но и не запрещено. Максимально разложив кресло, я опустил голову на встроенную в него подушку. И тут же поднял голову от истошного писка искорки. Встрепенулся и принял сидячее положение. Мельком глянул на часы. «Ого! А прошла-то на самом деле не секунда, как мне показалось, а целых четыре часа!» Протер глаза под шлемом и сфокусировался, переключившись на экран дрона. Метрах в тридцати от моего убежища, между дорогой и помойкой, стоял фургон а-ля «Груман ЛЛВ». Этакий ретро-шкаф без единого намёка на аэродинамику. Он же почтовый фургон американцев моего времени. «Как там было?» «Ни снег, ни дождь, ни жара, ни мрак ночи не удержат курьеров от скорейшего завершения предначертанного пути». Кажется, таким был неофициальный девиз почтовой службы США. «Так вот». Весь вид этого фургона говорил о том, что он перенёс все эти явления. Про скорость здесь тоже речи больше не шло. Казалось, тронь его пальцем, и он просто развалится на части. В отдельных местах корпуса, сквозь проржавевшую стальную обшивку, проглядывал герметик. Мне сперва показалось, что колёса в него смотрели в разные стороны, как у какой-нибудь машинки в детских мультфильмах. На крыше фургона зачем-то выдрузили большую декоративную батарею с надписью «Fast Energy» размером с треть самого фургона, даже больше, чем мороженое или банка с энергетиком, которые можно увидеть катающимися по городу с рекламой своей продукции. Такое же название и логотип в виде прилетающей в круглый шар молнии были и на двери фургона. «Fast Energy» — контора известная, одна из самых популярных франшиз в мерзлоте. Практически двойная сеть в каждом крупном городе. Они даже друг с другом конкурируют. Хотя конкретно этот экземпляр, видать, сильно подустал уже. И с быстрой энергией вся эта колымага ассоциировалась в последнюю очередь. Рядом с Ульем работали два человека в скафандрах. Тоже далеко не в новых и в видавших виды. В руках у одного из них была какая-то ржавая кирка или просто загнутая на конце палка, назначение которой я пока не понял. Другой в это время копался в разложенных на земле инструментах. По земле от фургона к улью тянулись прозрачные провода. И это была, кажется, единственная деталь, что давала понять. Эти двое — необычные земные кузьмичи. Я снова протер глаза. Надень они на скафандр оранжево-синий жилет с до боли знакомой надписью «Энергосбыт», я бы не то что фогеров, я даже представителей нового мира в них бы не распознал. Этот типаж вне времени и пространства. Не удивлюсь, если сейчас кто-нибудь из них закурит. Только не знаю, что меня удивило бы больше, если они снимут при этом шлем или нет. Капец! Суровые ребята! Реально последние, в ком я заподозрил бы подселенцев. Тихонько выбравшись из укрытия, я подошел к работягам поближе. «Всем стоять! Работает миграционная междумировая служба!» рявкнул я. «Ваше переселение подошло к концу! Спасибо, что были с нами!» Оба Фогера тут же подскочили, побросали оборудование и рванули в разные стороны, явно иллюстрируя поговорку про двух зайцев. Я даже не думал, что в скафандрах можно так быстро бегать. По меркам человека, конечно, но не для Ориджа. Прошептав простенькую считалочку, я выбрал левого и уже собрался его догнать, как со стороны фургона раздался тягучий скрежет. Батарея на крыше фургона, которую я изначально счёл декоративной, накренилась. Её дно распалось на две части, превратившись в люк. И оттуда, на землю, шлёпнулось нечто похожее на свёрнутый чёрный шланг толщиной с мою руку. А потом это поползло, разматываясь в самую настоящую змею. Вперёд вырвалась чёрная голова, выполненная из фактурных элементов скайкрафта. Крупные пластины заменяли чешую, при этом дрон оставался идеально гладким. На змеиной морде светились круглые визоры с вертикальными зрачками. Я обратил внимание на тёмные отверстия вместо ушей, где, скорее всего, скрывался ещё с десяток разнообразных датчиков. Дрон размотался почти на два метра и, зигзагами скользя по снегу, направился в мою сторону. При этом корпус батареи на крыше фургона отчего-то продолжал дребезжать. Мелькнули две ноги, а потом на землю мягко спружинило тело. Фоггер. Оригинал. Таких я ещё не встречал. Размеры формы тела один в один, как у разведчика, чем-то даже ближе к ассасину. Но вот голова и шлем отличались кардинально. Приплюснутый вытянутый лоб, длинная челюсть и маленькие визоры. Такие же, как у робо-змеи, с узеньким вертикальным зрачком. А то, что я поначалу принял забронированный воротник, на поверку оказалось ещё одной змеёй, которая обвивала шею противника. «Так!» Та — протянул я не ради диалога, а скорее для того, чтобы окончательно проснуться. «Кто там ещё в теремочке живёт?» «Класс Питон». Неожиданно отозвалась Искорка. Видимо, она решила, что я именно к ней обращаюсь. «Хоть и редкий тип Ориджинала, но такое же старьё, как и этот фургон». Разрабатывался для боёв на арене, но надежд создателей не оправдал. «Какой плохой!» — уточнил я и сделал шаг в сторону, чтобы меня к развалинам не прижали. Активировал скаутган. Бои на арене просто смысл потеряли. Против него никто выстоять не мог. Невозмутимо ответил дрон и продолжил выдавать справку. «Броня рикошетная, энергопроводимость нулевая, защита от кислоты и яда, двойные визоры работают параллельно». «Замкнуть блок управления не получится, он отсутствует как класс. Там только боевой модуль, другая система. Расход энергии минимальный, рекуперация подвижных элементов скелета». «Не продолжай, я понял. Действительно, отстой какой-то», — проворчал я. Вместе с неожиданной откровенностью Искорка уже составила проекцию Фоггера. И чем больше я на нее смотрел, тем меньше она мне нравилась. Уязвимых зон не было вообще так еще и подзаряжается от движения, и мозги отсутствуют как класс, одни рефлексы. «Как насчет инсценировать самоубийство?» — на всякий случай уточнил я. «Чье?» «Вот сейчас совсем не смешно было!» Я отмахнулся сразу и от искорки, и заодно вернулся отбросившийся на меня змеи. «Питону не получится», — пискнул дрон виновато. «Слишком гибкий». «Это я уже и сам понял!» «А ещё понял, что я тоже очень гибкий, особенно когда прижмёт». Раскочившая мимо меня змея прошелестела по льду, развернулась и вернулась к Фогеру. Тот остановился метров в десяти. В его визорах загорелись красные огоньки, и всё. Ни голосом, ни жестом он себя никак не проявил. «Собран, сосредоточен, будто мы тут на арене встретились, и он просто ждёт сигнала». Только вторую змею спустил на землю, так что теперь оба дрона нарезали вокруг него круги. В руках у него активировались два искривленных клинка, похожих на кончики змеиных хвостов и напоминавших мне керамбиты. Он развел руки в стороны. Опять, наверное, какой-то жест с арены древних. А змеи замерли впереди, подняв головы и глядя на меня немигающими глазами. «Ладно, я тоже так умею». Свистнул своих крабиков, которые, бодро меня острыми лапками, выскочили из развалин и встали рядом со мной. Активировал скаутган, но сразу же убрал, увидев подсказку системы про нулевой шанс пробития. Туда же яды и энергетический удар. Что у нас там еще осталось, кроме клинка и роя? Питону, видимо, надоело ждать. Он коротко гаркнул что-то непонятное, и змеи, как с цепи, сорвались.